Радость и печаль. Муфто начал просыпаться. Сон отступал медленно, и пережитые ночью события вспомнились ему не сразу. Но вдруг перед его мысленным взором возник шалаш, тот самый шалаш, где он спал, тот самый шалаш, где он должен был находиться и сейчас. И Муфто весь сжался от ужаса. У него больше нет машины. Он стал одиноким и бездомным. У него не осталось ничего, кроме муфты. Да и та изорвана и противно пахнет паленым. За что судьба его так наказывает? Муфта осторожно открыл глаза. Сумрак. Но, несмотря на сумрак, муфта разглядел холодильник. Что это значит? Холодильник? Каким образом холодильник очутился в лесном шалаше? Сумрак. По спине Муфты пробежали мурашки. Неужели? Неужели это правда? Муфта вскочил, бросился к шкафу. Ну да, это шкаф, именно там, где он должен быть. Муфта выдвинул ящик и увидел письма. Это были его собственные письма, которые он писал сам себе. Теперь всё ясно. Шалаш вовсе не шалаш, это фургон. Его собственный фургон, только прикрытый ветками. И холодильник тоже был муфтин, и кровать. Он спал в собственной кровати. Какая радость, небывалая, просто окрыляющая радость. Она наполнила не только сердце, она охватила всё его существо, до кончиков пальцев. Муфто подошёл и открыл дверцу холодильника. Прекрасно, кружок колбасы и несколько творожных сырков. И бывает же такое везение. Разделив круг колбасы с воротником и закусив на сладкое творожными сырками, Муфта вышел из машины. Был уже полдень. Солнце сияло высоко в небе, и осенний лес весело сверкал в его лучах. Солнечные лучи, наверное, согревают сейчас и море, подумал Муфта, но вы он не имел представления, когда наконец сможет попасть к морю. Где пол ботинка и моховая борода? Следует ли ему ждать их здесь или завести машину и ехать искать друзей в лесу? Ждать, конечно, проще, проще и удобней, но в глубине души Муфта был твёрдо уверен: в конце концов он всё равно отправится на поиски. Он жаждал деятельности, а искать это значит действовать. Сейчас он был слишком взволнован и слишком тревожился за судьбу своих друзей, чтобы просто сидеть и ждать. К тому же, когда волк унес его, разве мог маховая борода и полботинка сидеть, сложа руки и ждать? О нет, как раз наоборот, они искали его, они даже его нашли. И, наверное, они все втроем сейчас нежились бы у моря на прибрежном песке, если бы в дело не вмешались краеведы. Полботинка и маховая борода вовсе не бросили его на произвол судьбы. Полбатинка даже рисковал своей жизнью, чтобы вызволить его из волчьего плена. Ах, милый и славный Полбатинка. Ах, милый и славный мховая борода. Ах, милые дорогие друзья. Где вы теперь? Муфта сбросил с машины ветки и поспешно сел за руль. Поехали, воротник. Воротник завилял хвостом, Соглашаясь с хозяином, и муфта завел мотор. Машина потихоньку тронулась с места. Муфте приходилось сдерживать себя, чтобы не слишком сильно жать на газ. «Не торопиться. Ехать надо медленно и разумно. Если он будет торопиться, то не сможет внимательно смотреть по сторонам. В спешке он может запросто проскочить мимо полботинка и маховой бороды, даже не заметив их». Муфта то и дело останавливала машину давал длинные гудки, а потом внимательно прислушался. Тишина. Всё время тишина. Но муфты не унывал. Автомобильный сигнал слышен дальше, чем крик, думал он. Вполне возможно, что друзья слышат его сигнал, а он их голосов не слышит. Надо набраться терпения и главное не торопиться. Он продолжал путь. Только бы на автомобильный сигнал не прибежали краеведы. Да что это за краеведы, если они его, муфту, приняли за волчьего питомца? Прямо смешно. У этих краеведов должно быть здорово развито воображение. Неужели воображение может настолько ослепить человека, что он начинает видеть лишь то, что ему непременно хочется увидеть? Может, так оно и есть, но он муфта. Просто горит с желанием встретить маховую бороду и полботинка но не видит ничего, кроме убегающей вдаль пустынной тропы. Если воображение действительно может творить чудеса, то пусть за следующим поворотом дороги покажется хоть один из его дорогих друзей. И даже если он будет знать, что это чистейшая игра воображения, всё-таки он страшно обрадуется. Но вот машина подъехала к повороту. Мувто сбавил скорость, ведь повороты всегда опасны, даже если ехать медленно. Потому что никогда нельзя знать наперёд, что там за поворотом ждёт тебя. Ну вот. Поворот благополучно завершён. И вдруг скрипнули тормоза. Муфта побледнел. Руки судорожно сжали руль. Он был потрясён силой своего воображения. Да чего же правдоподобная картина Впереди и шагах в десяти от него на дороге стоял маховая борода, стоял как живой, как на самом деле, совсем как настоящая маховая борода. Муфта сидел за рулем, не шевелясь, и ни на секунду не отрывал взгляда от маховой бороды. Ну точно он! Кто бы мог подумать, что воображение обладает такой силой? Это же просто сверхъестественное явление. Маховая борода улыбался радостно и в то же время как-то печально. Мувто уже совсем оправился от первоначального испуга и улыбнулся мыховой бороде. В его улыбке тоже светились и радость, и печаль. Он был рад, что может смотреть в лицо друга. И он был опечален потому, что боялся, вдруг этот воображаемый образ сейчас исчезнет. А может быть, ему удастся настолько напрячь своё воображение, что мыховая борода так и будет стоять у него перед глазами. Может быть, сила мысли в состоянии превратить видение в реальность? Если бы Маховый Борода подошёл, подошёл бы и сел в машину, заговорил бы с ним. Если бы он Муфта этого очень-очень захотел, может быть, это оказалось бы возможным. Едва Муфта успел об этом подумать, как Маховый Борода начал приближаться к машине. Муфта ликовал. Сила мысли помогла. О, милый мховая борода, о, дорогой друг! Мховая борода подошёл к машине. Он поднял руку, и дверца машины отворилась. Дверца отворилась. Мувто был в полном замешательстве. Разве воображаемый образ в состоянии открывать автомобильную дверь? Пожалуй, нет. Воображаемый образ просто проник бы сквозь закрытую дверь. Но ведь дверь-то была распахнута. И муховая борода залез в машину. "Наконец-то", сказал муховая борода. "А я уж было потерял всякую надежду". "И, и, и я тоже", сказал муфта. "Это была хорошая мысль посигналить", продолжал муховая борода. "Иначе едва ли нам удалось бы встретиться". Муфта молчал. Теперь наконец он понял, что перед ним никто иной, как самый настоящий муховая борода. Это был не воображаемый образ, а подлинный муховая борода из плоти и крови. Но он убедился в этом окончательно лишь когда крепко обнял друга. Бедный муфта, сказал муховая борода, поглаживая изодранную муфту муфты. Ты столько пережил. И, и, теперь уж ничего. Скромно сказал муфта: "А а а где полботинка?" Муховая борода уклонился от ответа. "Может, поедем дальше?" тихо сказал он. Но муфта встревожился. "Разве вы с полботинком не были вместе?" спросил он. "Может быть, с ним что-то случилось?" "Сначала были вместе." продумал мыховая борода. А потом он был просто не в состоянии сказать муфте правду. Не мог же он так прямо заявить, что пол батинка считает муфту волчьим приёмышем и поэтому решил их покинуть. Для бедного муфты это стало бы слишком большим ударом. А потом взволнованно спросил муфта: "А потом мы расстались?" В голосе мховой бороды звучали какие-то чужие нотки, и это насторожило муфту. Его волнение не уменьшалось, а скорее возрастало. А, а почему вы растались? Ну, ну, ну, потому что мховая борода не мог найти слов. Ну, прошу тебя, воскликнул муфта. Не скрывает меня ничего. Моё сердце чует недоброе. Они известность просто сводит с ума. Во всяком случае, когда мы расстались, полботинка был жив и здоров. Пытался моховая борода успокоить Муфту. Моховая борода был в замешательстве. Ну, ну, давай поедем дальше, беспомощно сказал он. Это сложная история, в которой я и сам толком не разобрался. Муфта дал газ. Но на душе у него было по-прежнему тяжело. Как это возможно, что Муховая Борода и Полботинка расстались? Ну по-настоящему сами этого не понимают. Здесь что-то не так. Спустя некоторое время Муфта снова начал сигналить. Ну, пожалуй, нет смысла гудеть, сказал Муховая Борода. Я не думаю, что Полботинка где-то поблизости. Ну где же он? упавшим голосом спросил муфту: "Куда он пошёл? Что случилось? Я же чувствую, ты от меня что-то скрываешь". Но муховая борода вздохнул. Теперь наконец он понял, что нельзя так мучить муфту. Неизвестность и впрямь может быть тяжелее, чем самая горькая правда. И он сказал: "Эх, до полботинка один отправился к морю. Он ушёл от нас. Как воскликнул Муфта. Он вдруг совсем потерял самообладание. В растерянности он выпустил руль из рук, до конца выжил газ. Что ты сказал? Снова крикнул он. И тут случилось нечто ужасное. Машина, как взбесившийся зверь, на полном ходу соскочила с дороги. Мотор ревел, трещали кусты. Всё содрогалось и вертелось. И вдруг остановка. Накрепко заклиненная между двумя деревьями машина стала как вкопанная. Извини, пожалуйста, тихо сказал Муфта. Как это ни странно, испуг вернул ему душевное равновесие. "Извини, пожалуйста", повторил Муфта. Но то, что ты сейчас сказал, Моховая борода прервал его. — Не надо ничего объяснять. Я понимаю. — Придется дать задний ход, — сказал муфта. По счастливой случайности мотор уцелел. Муфта дал задний ход. — Однако что ты сделаешь? Машина и не думала трогаться с места. Колеса завертелись на одном месте, и все тут. Муфта попытался ехать вперед. Та же история. — Да. Было ясно, что просто мотором их с места не сдвинуть. "Я пойду подтолкну", сказал моховая борода. Муфта был здорово обочеян. "Пожалуй, без этого не обойтись", кивнул он. Но едва взглянув на дверь, моховая борода понял, что передние двери открыть невозможно. Обе двери снаружи были зажаты стволами деревьев. Но всё-таки к счастью оставался ещё один выход. Муховая борода бросился к задней двери, нажал на ручку, но и эта дверь не открывалась. По-видимому, фургон, когда он вылетел с дороги, так сильно тряхнуло, что дверной замок испортился. Муховая борода упёрся плечом в дверь, надавил из всех сил, никакого результата. А попробуй опустить одно из окон советул Муфто. Муховая борода попробовал, и опять напрасно. Стенки машины возле окон были настолько помяты, что ручки, с помощью которых можно опустить оконное стёкла, вообще невозможно было повернуть. "Давай разобьём ветровое стекло", предложил Муховая борода. Муфто покачал головой. "Это нам не удастся", сказал он. Все окна сделаны из небьющегося стекла, но к счастью, у нас имеется добротное сверло. Вот мы с тобой и высверлимся через железные стены машины. Он тут же принялся искать сверло в ящике с инструментом, но некоторое время спустя крикнул: "И, -и, -и исчезло! Пропало!" И тут Мухавай Борода вспомнил Вいち этим сверлом пол ботинка вы сверливал в бедоне дырки, когда мастерил себе латы, сказал он, чтобы защититься от волков. Муфта вспомнила сверли, о которые он ушиб ногу. Ясно, пол ботинка забыл сверло в траве. Всё объясняется очень просто. И тут Муфта посмотрел туда, где обычно стоял бедон с запасом воды. Бедона не было. Из этого бедона был ботинкой сделал себе жестяные латы. Итак, сверла у нас нет, мрачно сказал муфта. И к тому же, у нас нет ни капли воды. Теперь им обоим стало ясно вся серьёзность положения. Не оставалось ничего другого, как ждать и надеяться, что какой-нибудь случайный путник вдруг набрёт на них, давать время от времени сигнал. Вот всё, что они могли теперь предпринять для своего спасения. Они посмотрели друг на друга. Какая беда! Какое ужасное несчастье!